Закон. Юридический минимум. В этой части о том, как не иметь проблем с государством. Налоги, взносы, суды и законы. Пройдемся по этим вопросам тезисно и приводя необходимые примеры. Это те области, в которых по-хорошему вместо чтения книг нужно работать с профессионалами. Законы. Все, кто работает в России, должны соблюдать законы. Если положено, платить налоги, взносы, пошлины и что еще потребует государство. Законов много. Есть федеральные, региональные, местные, для отдельных случаев и отраслей. Все они официально опубликованы и доступны, хотя и написаны довольно сложным языком. Если закон не опубликован, он не работает и его не нужно исполнять. А если опубликован, исполнять его нужно. даже если вы его плохо понимаете или не читали. Незнание. Незнание законов не освобождает от ответственности. Здравый смысл, интуиция и надежда на лучшее не заменяют знание законов. Например, если предприниматель не знает санитарные нормы при производстве пищевых продуктов, это не значит, что он может придумывать свои, исходя из того, чему его учила мама. Нормы нужно знать. Если хочешь, можно следовать более строгим нормам. Еще до того, как начинать бизнес, нужно изучить нормативные документы, которыми регулируется конкретная деятельность. Для одной отрасли это только общие правила, для другой – тома специальных документов, регламентов и инструкций. Это можно поручить специалистам, но желательно и самому иметь хотя бы общее представление. Исполнение Законы исполняют люди и контролируют тоже люди. В России есть специальные ведомства, органы и учреждения, которые проверяют, как предприниматели соблюдают законы. МВД, налоговая служба, трудовая инспекция, Пожнадзор, Роскомнадзор, прокуратура и другие. Они могут прийти с проверкой, запросить документы, заставить вас что-то сделать. Как и обычные люди, ведомства тоже являются субъектами права, То есть должны действовать в рамках закона. В теории действовать по беспределу им нельзя. И если они что-то такое делают, на них можно пожаловаться и подать в суд. Иногда предприниматели думают, что органы узнают о нарушении закона только при личной проверке. Это не так. Есть много способов узнать о нарушении задолго до проверки или даже без нее. Для этого есть бигдата, системы мониторинга и межведомственное взаимодействие. Государство видит вас не насквозь, но гораздо лучше, чем кажется. Если налоговая молчит, это не значит, что она ничего о вас не знает. Или если Роскомнадзор не запрашивает документы, это не значит, что он не видит в вас оператора персональных данных. Если обрабатывать персданные с нарушениями, Роскомнадзор сможет прийти и оштрафовать, и тогда будет поздно что-то исправлять. Иногда у органов есть волшебная способность, оштрафовывать за старые нарушения. Например, вы с начала года должны были платить какой-то налог, а вы этого не делали. В декабре приходит налоговая с проверкой и говорит «Доплачивай налог с начала года плюс пени и штрафы». И хотя пришла налоговая только в ноябре, начислит она налог за весь год. У них есть такие возможности. Поэтому законы надо исполнять, а налоги платить. даже если государство не стоит над душой и не напоминает о себе. Изменения. Законы, правила, регламенты и стандарты постоянно меняются. Это одна из причин, по которой мы не даем в этой книге конкретные советы по законам. К моменту публикации закон может уже измениться. За изменениями нужно следить. Это делается либо силами профессионалов, либо в специализированных изданиях. Можно и самостоятельно. помощь. Предприниматели нанимают в качестве помощников бухгалтеров и юристов. Бухгалтер занимается налогами, взносами, отчетностью, зарплатой, счетами, актами, платежками. Юрист следит за тем, чтобы у вас были грамотные и безопасные договоры, а компания правильно вела себя с точки зрения закона. Иногда встречаются бухгалтера, подкованные в юридических вопросах, и экономически подкованные юристы. Задача всех этих людей, чтобы каждый ваш шаг соответствовал законам. Для этого бухгалтер, например, постоянно следит за изменениями в налоговом законодательстве. Есть какие-то простые вещи, например, как меняются формулы расчета налогов. Есть посложнее, например, что говорят суды и следственный комитет по поводу взаимозависимости и субсидиарной ответственности. Такие вещи не лежат на поверхности, их нужно раскапывать. ошибки. Люди могут ошибаться. Поэтому безоговорочно доверять юристу и главбуху нельзя. Придется вникать самому хотя бы в основные вопросы. Директор захотел сэкономить на взносах. Для этого он оформил сотрудников как ИП и заключил с ними договоры, как будто они были не наемные сотрудники, а контрагенты. Бухгалтер подготовила все документы, прописала обязанности, сделала инструкции. За каждого ИП Честно и вовремя платили налоги и подавали декларации. Все было похоже на законную схему. Через два года пришла налоговая. Схему признали незаконной и доначислили миллионы. Придрались к нескольким формулировкам в договорах с ИП. Если бы бухгалтер лучше разобралась в теме, она не допустила бы таких ошибок или вообще отговорила бы руководителя от схемы. Предприниматель открыл типографию и взял на работу дизайнера. юрист из интернета подготовил шаблоны договора для клиентов и поставщиков проблем не было потом дизайнер поссорился с руководителем и уволился запретив использовать результаты своего труда предприниматель не знал что это право нужно оформлять еще какими то документами а юрист его не предупредил может быть не обратил внимания или не специализировался на авторском праве пришлось платить дизайнеру за передачу прав если бы все оформили сразу Проблем не возникло. Не все законы можно толковать однозначно. Иногда встречаются непонятные формулировки. Даже сами налоговики, Роструд или Роскомнадзор не всегда точно знают, как их применять. Для этого выпускают письма, методички, приказы и разъяснения. Но и это не всегда помогает. Контролеры иногда ошибаются. Такое встречается нечасто и касается сложных схем. Если налоговый инспектор ошибся и вам доначислили налогов, это не значит, что вы теперь вынуждены платить и не можете ни на что повлиять. Если не согласны с решением, идите в суд. Это право есть у каждого предпринимателя, независимо от суммы доначислений и аргументов налоговой. Суды. Если у каких-то организаций или людей возникает спор, который они не могут разрешить переговорами, они обращаются в суд. В суд относят иск. Это документ, в котором по сути сказано «этот нарушил такие-то мои права, вот доказательства. Я считаю, что он теперь должен сделать так-то, например, заплатить мне». Суд смотрит на иск, изучает доказательства, иногда может вызвать участников на заседание. В итоге суд принимает решение, удовлетворить иск или нет. Например, ФНС доначислила вам налогов, а вы с ними не согласились. И решили оспорить доначисление в суде. Вы составляете иск. Налоги доначислены неправомерно потому-то и потому-то. Вот доказательства. Прошу отменить доначисление. Суд изучает ваши документы и, например, решает, что вы правы. Он выносит решение: отменить доначисление, обычно частично. Решение оформляют документально, на его основании вы можете требовать у ФНС возврата денег. Иногда люди думают так: Суд — это источник справедливости. Если тебя обижают, иди в суд. Он защитит тебя и накажет обидчика. Это наивная позиция. Суд так не работает. У суда нужно просить конкретное решение по конкретному вопросу. Суд от слов «рассуди нас». Субъекты права. В России есть момент патернализма. Некоторые люди считают, что власть... это такой источник безоговорочной силы и спорить с ней бесполезно. Играй по правилам, и власть тебя защитит. Поэтому, когда налоговые или позднадзор штрафуют или доначисляют, такие люди просто мирятся с этим. Но формально предприниматель и органы власти в России это равноправные субъекты права. У них есть обязанности в первую очередь соблюдать закон. И у них есть права. Когда их права нарушают, Они могут защитить их через суд. Здесь можно долго рассуждать о состоянии российской судебной системы, но есть простой факт. Предприниматель с грамотной правовой позицией может доказать суду, что налоговая неправомерно начислила налоги. Это происходит постоянно, и вопрос лишь в качестве юридической защиты. Суды постоянно становятся на сторону налогоплательщика, если он грамотно защищается. Поэтому не стоит относиться к власти как к непогрешимому источнику силы. Налоговики, пожарные и прочие часто ошибаются. А суды чаще защищают вас, чем нет. Инстанции. Суды в России бывают разных уровней. Их называют инстанциями. Если вас не устраивает решение одной инстанции, можно потребовать рассмотреть дело в вышестоящей. Например, если городской суд вас не поддержал, можно обратиться в краевой. Есть шанс, что в вышестоящей инстанции суд примет другое решение. Но если суд выиграли вы, ваш оппонент тоже может пойти выше и тоже получить другое решение. Когда начинается игра в оспаривание, суды могут идти годы. Рано или поздно инстанции заканчиваются, и оспаривать решение больше негде. Квалифицированная помощь. Любой человек имеет право на представительство. Это значит, что кто-то другой говорит и действует от вашего имени. В судах вас может представлять юрист или адвокат. Они оформляют за вас бумаги, выступают, готовят доказательства. Если вас вызывают на допрос, вы можете прийти на него с адвокатом. Мы советуем никогда не общаться с представителями власти без адвоката. Это немного перебор, но никогда не знаешь, где можешь шляпнуть лишнего. Адвокаты очень полезны при проверках. Вообще, в любой нестандартной ситуации, будь то претензия клиента, проверка налоговая или визит пожарного, лучше позвать квалифицированную помощь. Если у вас в компании нет штатного юриста, найдите хорошего и запишите номер. Доказательства. Чтобы принять решение, суду нужны доказательства. Это могут быть документы, показания свидетелей, записи камер. логи интернет-провайдеров и вообще что угодно, кроме доказательств, полученных незаконным путем. По закону вы, как предприниматель, не имеете права шпионить за сотрудниками, то есть втайне от них читать переписку с личных адресов. Если, например, сотрудники сливали коммерческие тайны конкурентам через личную почту, а узнали вы это через программу шпиона, то ваша правовая позиция слаба. Доказательства получены незаконным способом. Другой случай. Налоговая пришла с проверкой и решила устроить инвентаризацию на складе. Пересчитали товар, поговорили с сотрудниками, но не составили протокол как положено. Показания сотрудников не были оформлены как допрос, их вообще не зафиксировали письменно. Но на основании этой информации инспектор доначислил налоги и оштрафовал компанию. Эти штрафы можно оспорить, потому что доказательства получены незаконно. Грамотные предприниматели тщательно работают с документами, хранят договоры, письма и расписки, фиксируют все договоренности письменно, пробивают чеки, если обязаны, устанавливают камеры видеонаблюдения, где это законно, делают резервные копии и так далее. Это не гарантия, что ничего плохого не случится, но со всем этим хозяйством больше вероятности доказать свою правоту в суде. Законность Российские суды должны судить в первую очередь с точки зрения закона, а не этики или морали. Если что-то правильно по закону, но спорно с точки зрения морали, суд обязан в первую очередь учесть закон. Правда, при этом судья должен прислушиваться и к внутренним убеждениям, так сказано в Кодексе судейской этики. В практике полно случаев, когда суды выносили нелогичные, на наш взгляд, решения. Например, водитель вез груз своей компании, его остановил инспектор и захотел оштрафовать. Водитель предложил взятку. Инспектор взятку не взял и сообщил об этом начальству. Завели дело. По закону, если суд решит, что водитель действовал в интересах компании, компанию оштрафуют на 1 миллион рублей. Так и произошло. В итоге взятку дал водитель, а на деньги попала компания. Несправедливо, но так работает закон. Прецеденты. В России официально нет прецедентного права. Это значит, что если один суд решил что-то одно по одному делу, то другой суд не обязан принимать такое же решение в похожем деле. Грубо говоря, в теории каждое дело рассматривается на основании только законов, не учитывая предыдущую судебную практику. На деле, конечно, судьи поглядывают краем глаза на практику других судов, решения вышестоящих инстанций, Погоду за окном, ленту Инстаграма, фазу Луны и сигналы из телевизора. Но они не обязаны прислушиваться к ним. Если ваш знакомый выиграл судебный спор, это еще не гарантия, что в таком же споре выиграете и вы. Существуют тенденции. Например, 97% споров сотрудников с работодателями разрешается в пользу сотрудников. То есть при прочих равных суд скорее примет сторону слабого сотрудника, чем сильного предпринимателя. а в налоговых спорах – наоборот. Но бывают обратные случаи. Налоги и взносы. У предпринимателя два основных вида платежей в пользу государства – налоги и взносы. Налоги – это вознаграждение государству за его работу. Из налогов наполняется государственный бюджет, который тратится на полезные дела, содержание государства, его инфраструктуры, служащих, оплату работы бюджетников, в том числе судов и полиции. Обычно налоги платятся как процент от чего-нибудь. Например, процент от выручки или процент от добавленной стоимости. Взносы – это обязательные платежи в фонды, которые помогают реализовать разные права граждан. Например, есть фонд обязательного медицинского страхования, который оплачивает лечение граждан в государственных клиниках. Для гражданина это лечение может выглядеть бесплатным, но услуги клиники все равно оплачиваются за счет фонда – ОМС. Деньги в фонд ОМС платят в том числе и предприниматели. Это и есть взносы. Взносы бывают фиксированными и с переменной частью. Отчетность. Периодически предприниматели должны подавать отчеты в разные органы, например, в ФНС или органы статистики. Отчеты, Это документы, которые рассказывают, как у вас дела, сколько вы зарабатываете, сколько платите налогов и взносов, сколько у вас сотрудников и так далее. Отчитываться обязанность предпринимателя. В зависимости от системы налогообложения, структуры бизнеса и вида деятельности, предпринимателю нужно подавать разные отчеты в разное время. Об этом нужно консультироваться с бухгалтером. Если не отчитываться вообще, Или отчитываться не вовремя можно получить штрафы или дополнительные начисления, иногда довольно крупные. Вся информация о сроках и форме отчетности опубликована на сайтах ведомств, но все равно нужно консультироваться с профессиональным бухгалтером. Может быть, есть такие ведомства и поводы для отчетности, о которых вы даже не знаете. Схемы. Предприниматели имеют право получать налоговую выгоду в рамках закона. Государство как бы говорит, Вот законный способ платить X налогов, вот законный способ платить 0,7X налогов. Выбирай, какой тебе выгоднее. В любом бизнесе ищут варианты, как меньше отдать государству и не нарушить закон. Налоговая выгода может быть обоснованной и необоснованной. Если предприниматель перешел на упрощенку, чтобы не платить НДС и НДФЛ, это обоснованная выгода. Никто его за это не накажет. Но если предприниматель придумал хитрую схему, формально разделил бизнес между родственниками и экономит миллионы рублей, это могут признать необоснованной налоговой выгодой. Иногда схема кажется законной, все документы в порядке, налоги уплачены. Но приходит налоговая и решает, что это попытка обмануть государство. Все может закончиться доначислениями и даже лишением свободы. Лучшая стратегия при работе с налогами – делать все максимально по закону. Для этого нужна грамотная бухгалтерская и юридическая поддержка. Если предприниматель использует схему собственного сочинения и его еще не оштрафовали, это не значит, что схема надежная. Просто до него еще не доехал инспектор. Главная ошибка предпринимателя – думать, что налоговых инспекторов лучше обвести вокруг пальца. Это не так. Налоговики лучше любого предпринимателя знают все схемы и находят их на раз. Потому что у предпринимателя схема одна, а у налоговиков новые схемы на завтрак, обед и ужин. Чтобы вычислять схемы, налоговикам даже не нужно проводить выездную проверку. Есть способы вычислить схему, анализируя данные в автоматическом режиме. Поэтому наш совет – не занимайтесь схемами. Когда налоговая начнет проверку, она будет не искать схему, а собирать доказательства. Скорее всего, про вашу схему к тому времени им уже все известно. Взятки. Инспекторы, судьи и все остальные должностные лица иногда берут взятки. А некоторые взяток не берут и действуют по закону. По закону взятка должностному лицу в интересах юридического лица может стоить от 1 миллиона рублей штрафа, а также реальных тюремных сроков. Не в интересах юрлица тоже сурово наказывается. Лучшая стратегия – действовать максимально в рамках закона, не давать взяток самому и сообщать о должностных лицах, которые напрашиваются на взятку. Вам могут предлагать выгодные сделки и простое решение проблем, но риск слишком велик. Лучшая защита. Грамотная правовая позиция – лучшая защита в любых делах. Изучайте законы сами, консультируйтесь с юристами и нанимайте адвокатов. Если что-то идет не так, и вы чувствуете, что ваши права нарушают, бейте тревогу. В России есть институт уполномоченных по правам предпринимателей, бизнес-омбудсмены. Связывайтесь, рассказывайте о беспределе и получайте помощь. Еще у каждого ведомства есть вышестоящий орган. На нарушение прав предпринимателей можно пожаловаться в прокуратуру или следственный комитет, в зависимости от ситуации. Интернет. Будьте осторожны с советами из интернета. Их авторы не несут никакой ответственности, а разгребать потом вам. На что особенно нужно обратить внимание. Актуальность советов. Правила и законы меняются постоянно. Например, в 2018 году по-новому считали фиксированные взносы. И все статьи о расчете взносов в 2017 году уже не были актуальны. Всегда проверяйте дату публикации статьи в интернете. Ссылки на источники. Любые конкретные рекомендации нужно перепроверять по нормативке, законам, актам, письмам из государственных органов. Нормативку тоже нужно проверять на актуальность. Кто-то может перепечатать закон в старой редакции, которая уже не действует. Или сослаться на письмо Минфина, хотя после него вышли новые разъяснения с другой точкой зрения. В интернете много статей, где один автор переписывает другого, а тот переписал какого-то третьего. За время переписывания смысл может сильно исказиться, поэтому в важных делах всегда проверяйте нормативку. Закон и практика. Если что-то у кого-то еще не сломалось, это не значит, что оно сделано хорошо. Люди могут годами нарушать закон, а узнать об этом только когда их прижмет проверка какой-нибудь госструктуры. Например, вы читаете в интернете, что один предприниматель пишет у себя в договоре такую-то формулировку, и за все время у него не было ни единой проблемы. Значит ли это, что формулировка правильная? Нет. Она может быть опасной и даже незаконной, но выяснится это только во время суда. Если из-за советов в интернете вам начислили налоги или выписали штраф... Это целиком ваша ответственность, больше ничья. Нельзя потом обвинить какой-то бесплатный сайт в интернете, что они вам неправильно посоветовали. Вы можете почитать советы в интернете, но прежде чем что-то делать, всегда консультируйтесь с экспертами. Восемь главных правил. Прочитайте законы хотя бы в тех частях, которые касаются вашей работы. Лучшая защита от тюрьмы и штрафов – правовая грамотность. Наймите или подружитесь с грамотными специалистами по налогам и праву. Вникайте в их работу и перепроверяйте ее. Безоговорочно доверять нельзя никому. Платите налоги, взносы и все обязательные платежи. Бережно храните все документы. Фиксируйте все договоренности. Не бойтесь суда. Не бойтесь подавать на апелляцию. Не давайте взятки. Лучше наймите грамотного юриста. Не доверяйте советам из интернета.